Глава 24. Вся правда о невесте из восточных провинций. Стрелки часов перевалили за четверть шестого. Парнишка-художник успел закончить портрет, а Олеся — выучить газетную статью наизусть. Могла пересказать ее дословно с любого места. Вернулся Лоу и взглянул на рисунок, протянутый ему художником. «Что-то Олеся шибко испуганная и несчастная на твоём портрете выглядит», — отметил он. Как есть развел руками оскорбившийся художник. «Я свободен?» Лоуры кивнул, парень ушел. Олеся взяла в руки свою одежду. «Где я могу переодеться? Не хотелось бы по улицам в тюремной робе шагать. Ваши же ящейки меня сразу остановят», — сказала она. Осмотревшись и пораскинув мозгами, первый дознаватель предложил. «Переодевайся здесь, я за дверью подежурю. А одну я вас никуда не отпущу». Передам из рук в руки Иру». Научно и горьким опытом Лоурес сделал запись на бумажке и шагнул к дверям. Но те распахнулись сами, и в кабинет широко шагнул глава тайной канцелярии. Хольер был откровенно уставшим. От него пахло гарью и едким дымом. На одежде чернели кривые края пропаленные, полоски сажи, но это был лучший мужчина на свете. Он не на приеме во дворце, он здесь, с ней. Из руколеси выпала одежда лакея. Она робко шагнула навстречу своему давнему кошмару, превратившемуся вдруг в исполнение заветной мечты. Ей распахнули объятия и крепко прижали к широкой груди. Олеся слушала, как мерно стучит мужское сердце, и понимала, что впервые в жизни по-настоящему, по-женски, счастлива. «Ты ел?» — глухо спросила она, не отрываясь от испачканного, продымленного мундира. «В смысле? После завтрака? Нет». Ребью, Пообещала Олеся, поднимая голову и грозно сверкая очами. Лоурес, ты лучший помощник в мире. Ты можешь все, так что немедленно достань бутерброды. Вот, себе из дома брал, на случай, если спокойно пообедать не удастся, протянул Лоурес, завернутый в бумагу сэндвичи с домашней колбасой и помидорами. Видишь, как умные люди поступают. Садись, чаю налью, засуетилась Олеся вокруг мужа. Я пойду тогда спросил Лоурес. Портрет закончен на вашем столе лежит, Ир. Первого дознавателя отпустили. Халир одним махом проглотил все бутерброды, вложил портрет в твердую папочку с какими-то сплошь списанными листочками и сказал довольно: на сегодня все, поехали домой. Портрет в газеты завтра отправлен, не горит. Газеты не горит, а прием? Уперев руки в бока, поинтересовалась Олеся суровым голосом. Он ей прямо сейчас объяснится. Или остатки чая она выльет ему на голову. «Какой приём?» — потянулся в кресле Хольер. «Этот приём». Под нас в главе тайной канцелярии сунули газету. Глаза Хольера распахнулись. Он протяжно застонал и воскликнул. «Кларе меня четвертует. Черт бы побрал все эти приёмы. Олеся, твоей главной супружеской обязанностью будет своевременно напоминать мне обо всех этих дьявольских официальных мероприятиях, на которых я должен присутствовать. Только умоляя всякий раз изо всех сил пробую убедить императрицу, что они и без меня на них обойдутся. Как они обойдутся без тебя, объявляя о твоей скорой свадьбе? Ты должен представить сегодня свою невесту. Как они обойдутся без тебя? И вообще, кто твоя невеста? Ее наградили недоуменным взглядом. Что за вопрос? Ты моя жена. А с официальной точки зрения пока еще невеста. Олеся, больше получаса осталось. Мы должны успеть, помчались. Куда? На прием к императору в тюремной робе и проженном мундире? Взвизгнула Олеся, которую уже вынесли из управления в Поднебесье. Ее не слушали. Хольер звонил кому-то и требовал ждать его потом звонил дворецкому и приказывал срочно нести его парадный мундир в лавку какого-то купца. Спустя пять минут Алисю поставили на твердый пол, придержали, пока она покачивалась, дожидаясь выхода из пике своего вестибулярного аппарата. Поставили ее в богатой лавке, сплошь вешанной шелками и парчой. «Самира, срочно, самое шикарное платье на эту девушку! У нас полчаса!» Провозгласил Хольер, обращаясь к полной круглой, как самовар женщине с несоответствующим сдобной мягкой внешности, твердым взглядом и суровым лицом. Легче украсить уже имеющиеся у девушки платье, чем подогнать по фигуре новое за такой короткий срок, предложила Самир. Ее единственное нарядное платье еще в конце той недели унесли из тюремной камеры в архив улик. Его долго искать, отказался Хольер. «Сами и время уходит. Мне нужно сегодня представить свою жену императору». Олеся отдала должные хозяйки лавки. При таком известии она не принялась восклицать и переспрашивать, а ухватила Олесю за руку, поволокла ее в швейную мастерскую в глубине лавки. Кликнула служанок, и Олесю в несколько рук мигом освободили от серой униформы и принялись измерять. Пока девушки, вооруженные размерами, рыскали в ворохи готовых платьев, отыскивая максимально подходящее, Самира уперлась широким подбородком в кулак, осмотрела Олесю и выдала. Как жена Ира оказалась в камере? «Когда сидела в камере, женой еще не была», — ответила Олеся. «О, как! Три дня назад сидела в тюрьме, и женой не была, а сегодня уже стало. Наш человек из камеры и сразу замуж. Да не бы за кого, а за главного тюремщика всей империи. Ты мне определенно нравишься, куколка». Небось, не по доброй воле замуж за главу пошла. «Как вам сказать?» — замялась Олеся. «А так и скажи, да или нет». «Не то чтобы по доброй, но сейчас уже согласна», — вывернулась Олеся. «Это хорошо, не глупое, значит, раз разглядела под жестокой маской благородное сердце. Ир, неплохой человек, замужем за ним худо не будет. А то мне обещаны балы, наряды и драгоценности в любых количествах. Любой каприз в любом масштабе. Прям не знаю, чего просить и куда сокровища складывать. Фыркнула Олеся. Самира удивленно вздернула брови. Олеся кокетливо повела плечиками, закатив глазки, и женщины дружно, громко расхохотались. Потом за Олесью взялись всерьез. Три девицы облачили ее в длинное шикарное платье из искристой серебряной парчи и принялись подгонять его по фигуре. Ловко заворачивая и подкалывая подолы складочки на груди и талии. Крепко сметывая наживую под приговоры Самира. Сама понимаешь, полноценные строчки тебе вмиг не наложат. Но и эти швы не лопнут, если будешь держать спину, прямо ходить, величавая, не носить со сломя голову или сидеть, сгорбившись в три погибели. Одновременно, с подшивкой платья, Самира, встав на лавочку, умудрялась разбирать волосы Олеси которая успела смириться с тем, что пойдет во дворец в платье, но без прически. А оказывается, прическу ей сейчас навертят. Судя по тому, как ловко и сноровисто мелькали в волосах пухлые пальчики Самира, прическа будет на высоком уровне. «Вы работаете на тайную канцелярию?» — Шепотом поинтересовалась Олеся. «Нет, я работаю на Ира Я очень многим обязана главе тайной канцелярии». Так что, когда требуется кого-то одеть, переодеть, замаскировать под богатую дамочку, или, наоборот, пошить чудную иномирную одежду для охотников на магов по образцу, то тетушка Самира всегда к его услугам, круглые сутки. Вели на ночью наряд подобрать, значит, ночью подберем. «А как вы с ним познакомились?» — осторожно спросила Алиса, внезапно вспомнившая, что мужу уже семьдесят. Так что с этой пятидесятилетней летней на вид женщиной его вполне мог связывать когда-то бурный роман. Самира почувствовала ее подозрение, и басиста хохотнула, лукаво подмигнув. Я б не отказалась, куколка. Да никто не предложил. А если серьезно, перед бунтом я жила с здесь, в столице. Неплохо зарабатывала пошивом одежды для горничных, камеристок, прислуги в богатых домах. Очень пил, жил за мой счет, а когда пошла разруха и волнение, платья мои никому не нужны стали. Кто о нарядах думает, коли есть в городе нечего? Очень почесал в затылке, что некому стало платья мои продавать. И меня само в бордель продал. Это сейчас куртизанки работают открыто, и только по доброй воле. А раньше никто не спрашивал, согласна женщина или нет. Ирхальер, как к власти пришел каленым железом всю эту мерзость выжик по всей стране. Сейчас и продажная женщина может от любого клиента нос отворотить, и не хочу сказать. А раньше не так-то было. Слово, мэр предложил мне набрать умелых девушек из числа тех, что со мной на этом дне оказались. И открыть портновскую лавку. Денег безвозмездно из казны выделил. Законника толкового обязал нам советом помогать и с бумагами разными разрешающими способствовать. Так и организовалось мое дело. Потом замуж за купца вышла, так муж мою лавку до самого высокого уровня поднял. У меня теперь все дамы высшего света одеваются. Так что не сомневайся, будешь сегодня самой распрекрасной в самом дорогом и элегантном платье из всех». И волосы уложим, как полагается, как еще старшая мамка в борделе учила. Вроде бы элегантно и пристойно, но так, чтоб слюнки у сильного пола потекли. Да, прическа у бывшей обитательницы борделя вышла на славу. Тут тонкая шейка обнажена чуть больше ожидаемого, и видно, как трепетно бьется на ней голубая жилка. Тут локон как бы случайно на плечика выпал. Здесь завиток до краешка губок кокетливо дотронулся. Тонкая, едва уловимая эротика без пошлых намеков, А уж в сочетании с таинственно мерцающим платьем... «Красота! Самир, вы волшебница!» выдохнула Олеся, восторженно разглядывая свое отражение в зеркале. «На туфельки встань, аккуратно на подол не наступи. Не жмут? Отлично. И не скажешь, что тебя полчаса назад в тюремной робе ко мне притащили, верно?» «Верно, Самир, вы моя фея крестная. Отныне и присно я верная почитательница вашего непревзойденного мастерства. Вы запишите меня в постоянные клиентки. А то, не сомневайся, госпожа Хольер. И давай на «ты», а то неудобно. Я великосветская даме тыкую, а она ко мне уважительно, как к императрице». Осторожно ступая на высоких каблуках и кончиками пальцев придерживая подол, Алиса вышла в просторный холл лавки и замерла при виде Хальера в парадном черно-синем мундире с золотыми пузументами, умытого, посвежевшего и тщательно причесанного. Изуродованное шрамами лицо она теперь воспринимала как данность. Росчерки на левой щеке не мешали любоваться широким размахом мужских плеч и красотой синих глаз в этот миг пожиравших ее взглядом. Вы великолепны, госпожа. Прекрасно, как солнце в зимний день, и столь же ослепительны», — Изрек Нуртом, стоящий рядом с Хольером и держащий в руках большой тюк с их одеждой. Хольер потянул свой высокий воротник стойку, словно тот душил его, откашлялся и сказал, «Неплохо». «Спасибо, Самира, мы поехали». «Неплохо», — повторила Олеся, когда её усадили на мягкое сиденье в карете с гербом. Нортом сел на облучке оставив супругов наедине в полутьме кареты. На месте Самиры я бы смертельно обиделась на столь скромную оценку ее труда. В ответ Хольер пожал плечами, продолжая неотрывно рассматривать ее светящимися искорками магии глазами. Алися почувствовала, что заливается краской. А так как ей не хотелось входить во дворец с вареным раком, то следовало срочно отвлечь мужа от его занятия. «Я слушаю твой рассказ о той невесте, что описано в газете». Какое отношение к ней имею я? Самое непосредственное. Она и есть ты. Не поняла? Тебе нужны официальные метрики о рождении в нашем мире. причем такие, что ни у кого не вызовут подозрений. Нет, даже не так. Которые никому в голову не придёт проверять. Тот мелкопоместный рейд супруга супругой и реальные персонажи. Читая Неодаров. Первые выпускники Греблина, оставшиеся в нашем мире. Они крайне редко бывают в своем небольшом поместье, выделенном им императором, поскольку оба преподают в Греблене, а их верные слуги хранят их тайн, потому что хозяева обоих вылечили от смертельной хвори. Дочь у них тоже есть. Все видели, как она растет, как учится в школе. А магический резерв, как ты понимаешь, девушки измеряли в университете, не разглашая результатов. Эта дочь с 12 лет перешла на домашнее обучение по состоянию здоровья, тогда как на самом деле продолжила обучение в Греблине под присмотром родителей. Соседи с той поры видели ее только издалека. Лица и личного имени не вспомнят. А в бумагах все уже подчистили. Полгода назад она вышла замуж за иномирца. И переселилась к мужу. Скрывать факт ее отсутствия становилось трудно. А тут такая возможность решить две проблемы сразу. Ничего себе, пробормотала Олеся. Я-то думала, ты просто прикажешь мне метрику выдать и дело с концом. Чтобы каждый спрашивал, откуда ты взялась, и пытался раскопать интересные факты в твоем несуществующем прошлом коренной жительнице Велийской империи? Нет, Олеся, это во время бунта, когда в стране все вверх дном, когда многие погибли и многие документы утеряны, можно организовать себе простое и загадочное прошлое, даже под собственной фамилией а в мирное время биографии известных людей страны за минуту не лепится. Минуту? Газеты месяц о твоём поиске невест толдычили. На всех углах люди каждую новую подробность обсуждали. Видишь ли, наибольшее доверие у людей вызывает та информация, которую до официального объявления они черпают из многочисленных слухов и сплетен, подогреваемых короткими полуофициальными сообщениями в газетах. Кто-то что-то невзначай сказал, кто-то о чем то обмолвился, где-то кого-то видели, что-то слышали. Газеты раздувают сенсацию за сенсацией, ничего толком не сообщая, но намекая на очень многое и добавляя романтического антуража и пафоса. «Ах, какой герой!» или «Ах, бедная жертва!» В итоге, когда публикуется официальный релиз, люди читают его и самодовольно говорят. «Ха, тоже мне новости. Я давным-давно это знал» и ни у кого не возникает ни капли сомнений в истинности описанных событий, и ни малейшего стремления проверить подлинность изложенных фактов. Олеся с новым изумлением посмотрела на мужа. «О, какой ты продуманный! Теперь понятно, почему ты сразу не сообщил ищейкам мои приметы и не велел нарисовать по описанию портрет. И когда ты сочинил эту душесчипательную историю о знакомстве со мной в восточных провинциях, где я несчастно неосмотрительно тренировалась в магии, в лучах закатного солнца на берегу бескрайнего океана, как писалось в газете. Про закаты и океан — это фантазия журналистов, — улыбнулся Хальер. А увидел прекрасную девушку в белом платье, вокруг которой сверкали и сплетались встроенные заклинания нити магии и понял, что навсегда утратил душевный покой. Голубка моя. Ментальное заклинание увидеть воочию невозможно, так что я, признанный гений магии, знающий о типе твоего магического дара, никак не мог написать подобное. «В твоей версии девушка — сильный маг, но много лет скрывала свои магические способности, а ты убеждал меня раньше, что проглядеть рождение на свет сильного мага просто невозможно, и это всем известно», — напомнила Олеся. «Так как признанный гений мог сочинить такое?» Гений знает, что люди охотно верят в экстраординарные, захватывающие исключения из скучных правил. Так когда придумал-то мою легенду? Основную конву сюжета набросал еще в тот день, когда ты проскочила мимо меня ворота Креси. Признался Хальер. Я тогда только-только завершил расследование дела о взрыве в шахте. Оцени мой художественный талант в сочинении сказок для народа. «Прости, Кол, но в моем мире любой человек объяснил бы тебе, что твоя легенда о невесте сплошной плагиат ты миллионное перефразирование сказки про Золушку, чуток приправленное сочувствием людей по поводу вызывающего дрожь принца». «О, по поводу дрожи. Отлично, что ты на портрете такой запуганный и несчастной выглядишь. Так легенда еще достовернее будет». «Я старалась», — пробурчала Олеся. «Почему ее не предупредил?» Когда с острова в столицу летели, зачем такую встряску ее хрупкой нервной системе устраивать? А император знает, что невеста из восточных провинций – это всего лишь тщательно состряпанная легенда для иномирной Магини. Естественно, знает. С самого начала, как я объявил, что забираю тебя в жены, они с императрицей напоминали, что надо трудиться над крепкой легендой. Так, голубка моя, внимательно посмотри на эти портреты. Халир извлек из папки два листа и продемонстрировал ей. «И хорошенько запомни, как выглядят твои родители, и как их зовут. Сегодня их во дворце не будет, а потом я устрою ваше личное знакомство. Очень желательно, чтобы никто не заподозрил твое иномирное происхождение, Олеся. Иномирные маги будут легализованы в нашем обществе еще не скоро. Придется вначале дождаться заметного роста уровня жизни в Империи. Надеюсь, что с запуском межмирового портала этот рост не заставит себя ждать. А еще лучше, если удастся возродить источники магии. Но этим, наверное, займутся уже наши потомки. И когда ты планируешь запускать межмировой портал?» С трепетом спросила Алисия, припоминая свой недавний сон. «Когда найдется согласный наполнить его магией-менталист с достаточным резервом для запуска?» Портал нужно залить живой ментальной магией. Это обязательно условие его функционирования. На этой тревожной для Олеси ноте они подъехали к парадной лестнице дворца.